Где бы ни была Ирина, она уже была не одна. Пётр был рядом с ней, и вдвоём они что-то делали. Кровь капала и капала, не останавливаясь, но прекратить это было нельзя. Оставалось только ждать, пока Пётр не сжал пальцы на плечи у Ирины и неожиданно звучным и внятным голосом не произнёс «Аминь». Молитва «Здесь и сейчас» — это прозвучало настолько неожиданно, что Кирилл чуть не перекинулся. «Что за ерунда?» Но Ирина открыла глаза, закашлялась, отплевываясь кровью, и Кирилл протянул ей заранее приготовленное влажное полотенце, потом сожгут. «Спасибо». Девушка откинулась на скамейку. Как сидела, так и легла во всю длину, благо место было. Петр медленно опустился на сырую траву и довольно улыбнулся. «Зато мы их сделали». «Да». «Едем». «Едем». И если погрузите, спрашиваешь. Спрашивать и не стоило. Самый удобный транспорт по нашим дорогам. Грузовой транспорт. Если кто знаком с аббревиатурой «Кунг», объяснять не надо. Лучше этой машины по бездорожью ходит очень мало транспорта. Великолепная вещь, особенно если на колесной базе ЗИЛ-131. проходит там, где другой надо будет танковые бригады вытаскивать. Позволяет ездить в кузове нескольким десяткам людей, если не жадничать и не вредничать. Незаменимая вещь, чудесная. Примечание. Автору лично доводилось ездить на такой машине. Комфорта, правда, никакого, но проезжает реально везде: горы, ручьи, низины, разливы. Здесь и далее, примечание автора. Чивельхин предложил машинку Узнал о предстоящих трудностях. Было несколько таких на балансе завода, ещё до девяностых годов было, и до сих пор отлично бегало и чинилось на коленке. Кирилл потратил 2 часа, чтобы научиться водить монстра, но в итоге остался доволен. Машина реально была дубовой. Чтобы крутить руль и переключать передачи, нужна была сила у бортня. Зато чинится с помощью ломика и известной матери практически не ломается и позволяет погрузить в кузов весь целый арсенал. Ладно, сейчас там будет не арсенал, там будет Пётр и Кирилл с ним. Сначала машину поведёт Роман, доехать из точки А в точку Б несложно с этим кто хочешь справится, в том числе и неопытный водитель. А вот что придётся делать в той точке воевать, с этим лучше справится Кирилл. А если придётся уходить, Роман не глупый парень, но реального опыта у него нет. У Кирилла тоже его было не слишком-то много. Зато реакция оборотня, его ночное зрение и чутье прекрасно дополняли общую картину. Ему будет легче, если придется удирать. Так что сейчас его время отдыхать. Принято было единогласно. Чивилихин предлагал своих людей в помощники, Кирилл согласился, но без особой радости. Так что в кузове сидело четверо охранников. Войзды пригодятся. На кладбище их с собой, правда, не взяли, ни к чему. Есть вещи, которые лучше людям не показывать. Целей спокойнее будут. Не просто так началась охота на ведьм. Ох, не спроста. Больше всего на свете люди боятся двух вещей: неизвестности и собственной беззащитности. А ведьма вство им неизвестна, и они беззащитны перед ним. У право можно найти на любого, на короля, на президента, как бы это ни называлось, хоть бы и на папу Римского. Вот и испугались. Вот и начали травить тех, кто чем-то отличался. Нет, ни к чему не пугай людей, дольше проживёшь. Заплутать сложно, а с навигатором в виде ведьмы, оказывается, это не сложно. Это очень-очень просто. Ирина-то видела цель, а вот препятственны путекней. Извините, так далеко её дар не простирался. Она могла указать направление, она его и вы указала, а то, что дороги напрямую туда не было, то, что пришлось ехать в объезд, то, что грунтовка отвратительное место, особенно ночью. Ладно, в Кунге на это можно положить три раза. Но тряска же, не застрянешь, но и жизни не порадуешься. Так что народ в кузве разматерил всё, что только мог. А куда деваться? Относительно ровные участки грунтовки сменялись относительно неровными, ямами, выбоинами, гравием с землёй, потом опять гравием, потом асфальтом такого вида, словно по нему ежедневно танки ездили, а ремонтировали его лет 20 назад. Но выбора не было. Роман тоже ругался. Да уж, чтобы удержать машину на такой дороге, это вам не иномарка с гидроусилителем руля. Здесь руль и крутить с такой силой приходится. Ирина бы не справилась. Ладно. Может, и смогла бы, но ценой такой боли в мышцах, что дешевле не связываться. Есть мужчины, пусть они и геройствуют, убивают драконов и вытаскивают мушю из мышеловки. Главное, они медленно, но уверенно приближались к цели. А достигнуть её надо было как можно скорее. Пока Пётр проклял всех, кого там увидел, пока они расхлёбывают последствия, есть шанс застать негодяя врасплох. Сотовые телефоны Да, безусловно. У нас век мобильной связи, но про неё ещё надо вспомнить, ей ещё надо воспользоваться. А если тебя проклинают, Пётр не стал оригинальничать и воспользовался тем, что проще и удобнее. Проклятие острова поноса и такой же острый невнимательности. Чуть-чуть в сторону от обычного, всего два шага. Но от чего может расстроиться желудок? Да от чего угодно в наше-то время. Может, пиво не свежее. Может, печеньки левые. Вариантов масса. Никто и не заподозрит неладное. А невнимательность прекрасно в этом поможет. Невнимательность, расслабленность, расхлябанность, как ни назови, всё будет верно. Не застрять внимание на чём-то важном. Самое важное для человека в такой момент не рация и не сотовый, а рулон туалетной бумаги и заветный фаянсовый друг. Вот, бог в помощь. Развлекайтесь, пока получится. А тем временем До вас доберутся гости и выразят вам всю свою благодарность с процентами. Когда машина остановилась, Ирина только порадовалась. Да, ехать в кабине достаточно удобно, но всё же нет. Это не иномарка, и сиденья неудобные, и амортизаторы могли бы быть получше, и запах, и вообще, если честно, Кунг был не виноват. Просто когда тебе плохо, тебе и в Мерседесе плохо будет, в принципе. А Ирине было очень паршиво. Тошнило, кружилась голова, болели виски, нос и глаза до сих пор были словно заложены. Да и кровь то останавливалась, то опять начинала идти из носа. Одно платинцы Ирину уже использовала, теперь оставалось второе. А что их ещё ждёт на месте? Надо бы самой сходить посмотреть. Сил не было, ни вообще, ни в частности. Кирилл выбрался из кузова, посмотрел на Ирину и покачал головой. Я тебя с собой не возьму. Я справлюсь. Это да. Только давай сначала мы сходим, разберёмся со всеми нехорошими людьми, а потом тебя позовём. Ирина задумалась. А и Роман с тобой побудет? И Пётр, от вас троих сейчас толку мало. Это уже наглость. Ирина сдвинула брови, получилось вовсе не грозно, но Альбертня сделала вид, что испугался. Нет, не наглость, деловой подход. Вы наша ударная сила и остановить сможете любого беглеца. А вот в свалке вам делать пока нечего, мы сами сходим. Охранники подтвердили кивками. Ирина обиженно засопела, но спорить с обортнем и в нормальном-то состоянии было гиблым делом, а уж сейчас, когда она на ногах толком не стоит. К чёрту. Потом она с ним разберется и объяснит, что лейтенант полиции не оранжерейная мимоза, а ведьма тем более не мимоза, скорее мега-росянка. Но это потом, когда можно будет безболезненно хоть слово сказать. А до той поры лежать, наблюдать за темнотой и ждать, когда мужчины вернутся с победой. А заодно утешать себя, что полицейскому вообще-то в таких аферах лучше не участвовать. Или потом иметь возможность честно сказать, что её и рядом не было. Так вот, её не было. Долго ждать со счёту или на счёте не пришлось. Со стороны здания вскоре послышались крики, выстрелы очередями, а потом всё стихло, и вернулся Кирилл в обличии полуоборотня. Человек вроде бы прямоходящий, но пасть там была и лапы с когтями, да такими, что хоть ты операцию делай. скальпели, тихо грустят и плачут в уголочке. Ирина оценила и покачала головой, за что и была тут же наказана стрельнувшей в висок болью. «Там никто от ужаса не умер». «Нет, у всех были более серьезные причины помереть». Ирина вздохнула. «Ты не говорил, что ты и так можешь». «И что? Это естественно. Надо же куда-то развиваться», — удивился Кирилл. Я могу изменять по желанию любую часть своего тела. Ирина честно не хотела об этом думать, но не удержалась. Вообще любую. Бесценный ты человек для семейной жизни. Кирилл посмотрел несколько секунд, потом сообразил и фыркнул. Я так и знал, это единственное, что вам коварным ведьмам от мужчин надо. Неправда. И ещё деньги хорошо бы. Ирины и не думала отпираться, она же ведьма, Вот даешь самые, что ни на есть, ведьминские качества. Жадность, похотливость, вредность, гадкий характер. Сами придумали? Сами страдайте. И вообще, когда ругаешься, не так паршиво себя чувствуешь. Кирилл, кажется, понял это, потому что подхватил вредную ведьму на руки и вытащил из кабины. «Сходишь со мною?» «Попробую». Идти получилось откровенно плохо. Ирина едва шла, поэтому Кирилл не стал принаравливаться к черепашьему шагу, а просто взял её на руки и понёс к дому. Ирина смотрела на открывающуюся перед ней картину. Когда-то это было усадьбой, наверное. Большой дом, куча хозяйственных построек, парк, подъездная дорожка, по которой катились кареты с гостями. Было. Потом пришла революция. На благо или нет, можно спорить долго. Ну, садьба она на пользу не пошла. Уничтожив всё, кроме, собственно, основного дома. Потом из него сделали нечто. Какое-то учреждение вполне возможно. И уродовали дом то краской казённых тонов, то ещё какими-то переделками. Только в последние годы перестали издеваться над старым особняком, продав его в хорошие руки, и то сказать, памятник архитектуры. Чтобы окна поменять, 40 бумаг подпишешь и 10 пар сапог стопчешь. Нового владельца, впрочем, интересовали не окна, а подвалы. А они в усадьбе были хорошими, глубокими, надежными. И вполне подходили для содержания пленников. Место удаленное, посетителей нет, кричи-не кричи, да и не докричишься. Это ж при царе строили, там перекрытия капитальные. Хоть дискотеку устраивай, никто не услышит. Сейчас в просторном вестибюле, в который можно было квартиру запихать, еще место осталось бы, лежало несколько тел. Пахло порохом, кровью. Специфический такой запашок перестрелки. На полу кое-где виднелась кровь, надо полагать, и выбоины от пуль есть. Но это уж пусть их потом эксперты ищут. Ирина пригляделась к телам. Да, живых тут не осталось. Кирилл, а пленных нет? Оборотень помотал головой. уже вернувшись в человеческий облик. Они даже не разговаривали, сразу стрелять начали. Под проклятием тебе оружие показать. Не надо. Ирина и так всё отлично видела, и следы от пуль, и оружие. Пистолеты старые, кажется, ещё военных времён. Ирина взяла посмотреть один. Да. Это ещё что-то очень старое. Наган даже с цифрами 1937 и со звездой. присвоить бы ретет, но кто знает, что на нём висит. Кирилла здесь не ждали и встретили не ласково. У нас потери есть, пара царапин. Петино проклятие всё-таки сработало. Ну хоть так. А зачем ты меня сюда тащил? Показать кого мы выручили? А надо ли? Засомневалась Ирина. Кирилл фыркнул. Всё учтено. На, это тебе. Шапочка балаклава скрыла и волосы, и лицо. Ирина поправила ее и подумала, что потом придется выкинуть, а лучше сжечь. На руки девушка натянула перчатки, не оставлять отпечатков пальцев, и подумала, что ведет себя как преступница, и не оправдание ей «жизнь с волками». Вот как некоторые умудряются работать, не отходя от буквы закона. «Кстати, Кирилл, дай я осмотрю оружие». Ирина осторожно касалась пистолетов кончиками пальцев, но ничего не чувствовала. Железо молчало. Жаль. Хорошо было бы узнать, кому оно принадлежало раньше. Но не судьба. Хотя она сильно ни на что не рассчитывала. Обычно хорошо видно последнего владельца вещи. Предпоследнего в зависимости от прошедшего с момента передачи вещи времени. Если прошло больше года, то можно и не напрягаться, не разглядывать. Да, в этом Ирине не повезло. Ну и ладно. Ей еще есть чем заняться. Ирина и не думала, что в наше время может существовать нечто подобное. Хотя, почему нет? Человек, как известно, не поменялся ещё со времён Пети Кантропа, а значит и всё остальное не изменится. Станет более утончённым или наоборот, более грубым, но не изменится. Подвал был переоборудован под содержание пленных или заложников, разделён на отсеки и оснащён пёшётками с крепкими замками. тускло теплилось пару лампочек, не то что не рассеивающих темноту, а скорее подчёркивающих её. И в клетках сидели люди: шесть человек. Две женщины, четверо мужчин, и одного из них Ирина отлично знала Женя. "Ну, загребись оно лопатой". Ирина едва не застонала в голос, понимая, что ей возиться с этим придурком. "И ей ладно, отмоет и вернётся стрички". И пусть та своё сокровище хоть с кашей сожрёт, хоть что с ним сделает. Ирина задумчиво покосилась на Кирилла. Убортинг в качестве группы поддержки отличная штука. Главное, чтобы он согласился. Хотя, куда он денется? Ай, верно. Куда он может деться, если он с такой охотой помогает, отбросив свои дела? А они наверняка есть. Надо бы подробнее его расспросить и уточнить, чем за это платить придётся. Но она же ему тоже помогала. И с кекиморой, и с собакой. Кажется, из нее все же сделают внештатного работника святой инквизиции. Ирина покосилась на решетке, на людей, да и пес с ней, с инквизицией. Вот как хотите, а она бы точно некоторых сволочей методом Томазо Тарквимады допросила. Или кто там еще стопроцентную раскрываемость обеспечивал? Игнатий Лайола? Стоит их вспомнить и поучиться. И еще как стоит. А за такое вдвойне. Есть вещи, которые просто нельзя опускать, не если ты порядочный или законопослушный, а просто если ты человек. Нельзя, и всё тут. Тамара тут? Да, шёпотом ответил Кирилл. Ты здесь, Женя. Это который. Вопрос вырвался почти рычанием. Ирина кивнула в сторону нужной клетки. Вон тут. «Ладно, я его сейчас достану первым и поговорю. Внятно. А потом будем переправлять всех остальных. Погрузим и поедем». «Куда именно?» Кирилл и не подумал смущаться. «В монастырь. Сретенский». «Примечание. Название взято из головы, все совпадения случайны». «Монастырь этот Ирина отлично знала». Загородный, здоровущий, с кучей паломников. Какими-то мощами местная достопримечательность. Даже не кораблинская, а областная. Народ едет поклониться иконам через полстраны. Да там не то, что шесть человек. Там шесть слонов спрятать можно. И не особо напрягаясь. Всех в один? И что, ненадолго же? Ирина вздохнула. Ладно. Я потом заберу этого придурка. Отвезу домой. Разумеется. Пошли? Тамара, постоишь немного на ногах. Конечно, я тебе не мимоза. Нет, ты циния или мандбретция, рыженькая, на хамелобуртин. Сам ты, монт, брехучий. Ирина обиделась не всерьёз, но поругаться хотелось, тем более что Кирилл подошёл к решётке и не особо напрягаясь дёрнул замок. Тот печально загремел по полу, дужка просто вылетела из пазов. Петли на решётке тоже слегка погнулись. Ну да, это как же ей повезло, что в стём уборт не мандралась. Размазали бы её с такой силой, как плевок по асфальту. А учитывая, как она выложилась со всеми этими поисками, проклятиями, размазали бы её ещё раньше. До сих пор ноги плохо держат. Тут и служебное расследование не аргумент. Лучше уж первый выстрелить, чем потом на облачке сидеть, свесив ножки. Тамара. Да. У вас там снаружи мужицы сын ждут. Проводить разрешите? Да. Остальные люди ждали молча. Интересно, что с ними здесь сделали такого, чтобы они аж дёргались и слово сказать не смели. Тамара медленно вышла из камеры, пошатываясь, словно ноги её не держали. Кирилл подхватил её под локоть. Пойдёмте наверх, вас очень ждут. Ирина пошатывалась, но попробовала идти. Кирилл подхватил её другой рукой. Благо лестницы широкие, тут и втроем пройти можно. Старая постройка, тогда на пространстве не экономили. Почему-то ведьме ужасно хотелось плакать. Откат пошел, что ли?» Наверху Тамару передали на руки сыну и получили полноценную истерику. С криками счастья, слезами, соплями. Роман подхватил мать и потащил к отцу. Ирина предположила, что выброс эмоций продолжится и в кузове машины. А Кирилл спускался в подвал второй раз. За Женечкой. Для беседы с ним Ирина выбрала кухню и даже плиту включила. А что? Кофе тут есть, и не из дешёвых сортов. А ещё холодильник битком набит. А какая тут посуда? За трофей что ли по русского родок? У неё таких точно не будет в ближайшие лет 10. Видела она набор в магазине. Так вот, иная ювелирка дешевле стоит. Ирина как раз сделала себе чашку кофе. И вытащил из холодильника брусок горького шоколада с орехами, когда в кухню втащили её первую любовь за шиворот. Хоть одно грубое слово скажешь, язык вырву и засуну. Понял? Кирилл тряхнул ещё раз Женью для закрепления понимания, бросил его на соседний стул и вышел. Жень растякся по стулу куском подтаявшего хлаца. Иначе и не скажешь. Ирина рассматривала бывшего возлюбленного без особого пиетета. И трепета уже в душе не возникало. Откуда бы? Ничего не было. Усталость, равнодушие и даже брезгливость. Откуда бы? А оттуда? Ирина хорошо знала себя. Она знала деда. Она знала кучу людей. И видит Бог. Ни она, ни дед, ни тут же Кирилл не расклеились бы так. Захват там заложников, незаконное удержание, неважно. Кирилл вообще волка загрызть умудрился. А этот поплыл. «Медуза тухлая, слякоть». Ирина понимала, что она пристрастна и даже жестока, что большинство людей на Женином месте сейчас вообще бы валялись в глубоком обмороке. Но жалости и понимания в себе отыскать так и не могла. Выжгла их начисто. Выгорели, когда Ирина впервые шагнула на поляну к старой ведьме. Или когда она впервые убила. Пусть не человека, пусть ведьмы и вурдалака, но кровь на ее руках есть — И от этого не спрячешься, себе не соврёшь. Или потом, когда под её руками билась мавка, а Ирина впервые пускала в ход всё, на что способна, ведьмы и сама не знала, когда улетучились из её души огрызки и обломки чувств. Только вот не было их, совсем не было. И пепел ветром размяло. Она и к лучшему. Ну, рассказывай. Иришка, кофе налить? Я. Да. Ирина встала, плеснула кофе в чашку, благо на дне оставалось еще достаточно, только тут была большая, а экономить чужие продукты она не собиралась. «Угощайся. Поесть дать?» «Да». «Открой холодильник и возьми», насмешливо обломала его девушка. «А что? Доброта должна иметь меру». И закусила ломтик шоколада. «Вкусно. Счастье есть». Понятное дело, Женя не стал вставать, Не по плечам оказалась ноша. Вот если бы за ним поухаживали, дело другое. Вместо этого он выпил кофе и жалобно посмотрел на Ирину. «Это был такой кошмар!» Ирина кивнула. «Понятное дело, кошмар. Ее вот все родственники у родственники кошмарили. Очень старались». А Женя рассказывал. Как оказалось, он влюбился. А что нового? Ирину он бросил и предал. Но и Вика не оказалась исключением. Подумаешь, какое сокровище, тем более беременное, истеричное и капризное. Мужчины знают, во время беременности у женщины так мозг сносит, что никакими нейрохирургами не поможешь, но терпят, потому что любят, потому что ждут ребёнка, потому что А если не любил изначально, увлёкся. Перспективы просчитал, денег и связей хотелось, в жизни устроиться надо было. женился, думал, всё рассчитано до сотых долей, и тут она, красивая, как картинка. Ирина заинтересовалась и выудила описание. Однако, или это клон бегает, или это была Маргарита, та самая убитая ей, видимо. Как-то туго клубок сплетается. Нет, Конечно, обаять Женечку труда не составило, а к тому же Маргарита была богата и обещала деньги, должность, место в фирме, перспективы завораживали. И не придется подстраиваться под родню жены. Нет у нее родни. Это тоже было важно. Судя по жалобам, Ирине на родители достали бедолагу зятя до печенок и селезенку выгрызли. Женя написал Вике, что любовь прошла, повели баклажаны и ушел. И попал в камеру. Его били, над ним издевались, его страшно пытали и мучили, но он всё равно выжил и дождался. И так благодарен и Русыку, так благодарен единственной женщине, которая его не бросила, просто так благодарен. Ирина аж поёжилась и допила кофе. Вкусно. А хорошо живут разные гады, пока живут. И подвела итог. Поедешь со мной в общагу. Я поговорю, пропустят. Вымоешься. А утром я тебя отвезу обратно к жене и ребёнку. Женя посмотрел удивлённо. А разве мы? Мы? Ирина так искренне удивилась, что даже до самоувлюблённого Павлина что-то дошло. Я думал, ты ради меня. А ты не думай, всё равно не получается, отмахнула Серина. В кухню заглянул Кирилл. Все погружены в этот как? Прекрасно. Пошли. «Кофе? А еще нет?» «Я мало сварила», — огорчилась девушка. Уборотень горько вздохнул, потом открыл холодильник, достал оттуда палку сырокопченой колбасы и откусил прямо от нее, не утруждая себя поисками ножа. Затрофеил пачку сока и пару плиток шоколада и удовлетворенно кивнул. «Ну, хоть так». «Приятного аппетита», — пожелала Ирина, поднимаясь из-за стола и направляясь в коридор. «Спасибо». Женя тащился следом, вздыхая как печальное привидение. Кунг вместил всё, и ещё и осталось пространство. Ирина по-прежнему была в кабине, но теперь с ней сидел Кирилл. Он нё вёл машину. Роман перебрался в кузов, ухаживать за отцом и матерью. Вот и ещё новость, о которой Ирина не знала и не задумывалась, а тем не менее, энергетическое донорство. Оказывается, можно поделиться своей энергией с больным. Конечно, при двух условиях: это твой родной человек, и он тебе очень-очень дорог. Чаще всего срабатывает связка дети-родители, реже муж-жена, и всё же оно работает. Даже у обычных, нормальных людей случается, если они искренне любят и готовы всего себя отдать, лишь бы родной человек на поправку пошёл. Правда, им сложнее, и естественная защита не даёт выкидывать подобные номера. И опять же, Они могут отдать слишком много, сами в результате умерить могут. Но кого и когда это останавливало? Ирина подумала, что и сама-то дед протянул сколько хотел, а как она себя чувствовала в результате? Она же просто падала. Для неё в жизни не было. Она просто стояла насмерть, выхаживая родного и близкого человека, и, может быть, подарила бы ему ещё сколько-то лет. Не получилось. Дед сам не принял бы такой жертвы, неосознанно и не принял бы пока понимал, что надо жить, держался, а когда стало реально уйти, ушёл. Сейчас Роман делил со своей энергией, своей жизненной силой с матерью и отцом. И, кстати, это шло ему на пользу. Такая оговорка есть: если не помрёшь, потом вдвоём, втрое сильнее будешь. Ты же считай, на своих плечах другого человека выносил. Неужели ты не прокачал мышцы в энергетическом понимании вопроса? Конечно, такие люди потом Нездоровее бывают и удачливее. Говорят, это им награда за доброе дело. А это не совсем награда. Просто всё имеет своё логическое объяснение. Хотя поступок их от этого хуже не становится. Наоборот, люди-то не подозревают ни о чём. А большинство? Ирина знала семью, где мать ребёнка выхаживала. Ни о чём она не жалела. Повторилась бы ещё раз эта ситуация. Так же поступила бы. И ребёнок выздоровел, и сама мать сейчас выглядит замечательно, довольно счастливо. Замуж вышла второй раз. Первый-то муж удрал, испугавшись проблем. Да и пёс с ним. Он себе проблем потом ещё найдёт. Жизнь трусости не прощает. Не стоит о таких людях и думать. Роман подпитывал родителей вполне осознанно, но хуже его поступок от этого не становился. Заодно и Аврору раскачает, кстати говоря, и контроль лучше станет. «Может, этого склизни все-таки к остальным?» — нарушил молчание Кирилл. «Нет. Ты мне поможешь?» «В чем? Отвези, пожалуйста, всех. Куда ты хотел?» «В монастырь. Ирина, ты потом с моим начальством поговоришь, если оно пожелает?» «Поговорю. Хотя работать на вас не буду». «Сейчас тоже в какой-то мере ты сработала на нас». Ирина кивнула. Она это понимала. «Я не могу. Но одно дело — решать свои проблемы и попутно кому-то помочь. А другое дело — бегать по чужим заданиям. Нет уж, ей своего начальства хватает с ушами и тапочками. И есть еще одна нерешенная проблема. Люси там не было. Ты думаешь, этот некто сложил все яйца в одну корзину? Ирина покачала головой. Она всеми силами гнала от себя плохие мысли. А они были. Были. Подругу убили. подругу употребили в каком-то ритуале. Подругу, как сказала одна медичка, лёжа на операционном столе. Я знаю, что со мной могут сделать, и я знаю, сколько могут напортачить, а от этого вдвойне страшно. Ирина как раз и знала, что именно могут сделать с Люсей, и то примерно десятую часть. Страх от этого не убавлялась. Хоть бы всё обошлось. Ириш, я допрошу. «Ладно, у нас допросят всех пленников, ну, кроме Пети и его семьи, и я потом тебе все расскажу». «И о чем беседовали?» «Протоколы? Копии файлов? Дашь почитать?» «Дам. Постараюсь», — после определенной паузы уточнил оборотень. «Все-таки начальство может быть против, но я так не считаю. Тебе надо знать». «Надо», — согласилась Ирина. «И если сможешь ко мне подъехать часам к десяти утра?» «Смогу». Тебе сложно не будет? Я обортень, мы выносливые, Ирину улыбнулась. Это верно. Вот ей бы поспать хоть сутки, лучше двое. Я бы хотела Женьку отвезти к его супруге, а чтобы вести вас, нужен я. И не только вести с твоего разрешения. Парня у меня нет, а ты выглядишь убедительно, Кирилл хмыкнул, оторвал одну руку от руля и полюбовалса длинными когтями, тускло блеснувшими в кабине. убеждать будем. Нет, таким образом не будем. Ирина потрогала коготь. Острый, не как иголка, но в тело вонзится мгновенно. И колоть такими, и резать. Идеальное оружие. Хоть та пират сопровождай без всяких скальпелей. Ну хоть чуть-чуть, скорчил просительную морску Кирилл. На двухметровом громиле маска каташрека смотрела своеобразно. Ну уж точно неумелительно. Не знала бы Ирина его настолько хорошо. Выпрыгнула бы из кабины. Такого в переулке встретишь. Последнее с себя снимешь, а с ним поделишься. Я подумаю. Ирина не исключала скандала со стороны отца или матери и искренне считала, что хорошая встряска, в буквальном смысле за шиворот, и перевернуть, и за ноги потрясти, никому из ее родных не повредит. Наоборот, поможет в жизни. Вовремя выданная «Звездюля» лучший предохранительный эффект. Только у нас, только для вас, не стесняйтесь обратиться. Отсыплем полный горстил. Заеду я за тобой в 10, обещаю. Может, попозже? Нам ещё Женечку вести. Кирилл фыркнул. Да лети мухой. И Ирина не выдержала. Тогда в 12, ладно, хоть посплю. Договорились. А сейчас попробовать поспать не хочешь? Думаешь, получится? Кирил хмыкнул, потом съехал на обочину и остановился. Что случилось? Открылась окошко в кузов. 5 минут, махнул рукой у Альбертень. Сейчас поедем. Хорошо, мы пока в кустике, отозвался один из охранников и задвинул окно обратно. Ирина вздохнула. Мы скоро будем какой-нибудь населённый пункт проезжать. Не особо. А что? Да телефон бы мне и позвонить. Зачем? перестрелкаш. Надо бы сообщить. Кирилл поднял брови. Зачем? Потому что я полицейский, рассердилась Ирина. И лишний раз нарушать закон мне не хочется, потому что по горячим следам может и удастся что-то раскопать. А если этот магистр или кто там всё уберут, то точно мы ничего больше не узнаем. Первые два аргумента Кирилл признал несостоятельными, а вот третий: насыпать мыши на хвост соли и посмотреть, куда она побежит, вполне «Подожди пять минут, я в усадьбу сбегаю и оттуда позвоню». «Тоже хорошая идея», — согласилась Ирина. Оборотень прыжком метнулся в темноту, вернулся он минут через десять. «Все, рвем когти». Ирина кивнула и попробовала улечься на сиденье. Увы, оно было советское, то есть не слишком удобное. Кирилл достал из бардачка что-то непонятное и поднес ко рту. Ровно через пять минут... Ирина оказалась обеспечена несколькими надувными подушками, а из-под сиденья был извлечён плед в пакете, колючий и страшноватый на разцветке, но тёплый и уютный. Кирилл лично укутал девушку и даже по голове погладил: "Попробуй, поспи". "Спасибо". Ирина получила в руку крышку от термоса, наполненную горячим чаем, выпила его в несколько глотков, вернула Кириллу и отключилась, ещё успев почувствовать, что машина сновы тронулась с места